Лилия На ложайке росы стылые, не шелохнётся вода, белый цвет бросает лилия на задумчивость пруда. Проплывает светлым месяцем в тёмной заводе одна, и вода под ней светится от поверхности до дна. Пруд от краешка до краешка В заренье дивно чист. Каждый листик, каждый камешек светит словно аметист. И не знает ночу ныле в затуманином чиду, то ли месяц, то ли лилия тихо плещется в пруду. Лилия получила своё название от древнегальского слова лили. -ли». что в буквальном смысле означает белый-белый. Первые изображения её встречаются на критских вазах и фресках, начиная с 1750 года до нашей эры, а затем у древних ассирийцев, египтян, греков и римлян. В Персии во времена царствования Кира лилия была основным украшением газонов, внутренних двориков и водоёмов. столица древней Персии Суза, называлась городком лилии, и на гербе ее было изображено несколько цветов этого величественного растения. По древнегреческой легенде, фиванская царица Алкмена тайно родила от Зевса мальчика Геракла, но, боясь наказания жены Зевса Геры, спрятала новорожденного в кустах. Однако Гера не могла, случайно обнаружила малыша и решила покормить его грудью. Но маленький Геракл почувствовал в Гере рога и грубо оттолкнул богиню. Молоко брызнуло на небо, от чего образовался Млечный Путь. А те несколько капель, что упали на землю, проросли и превратились в лилии. От четвёртого века до нашей эры Дошли сведения о том, что великолепный сад афинской красавицы Фрины утопал в белых лилиях. Древние греки, приписывая цветку божественное происхождение, считали его и символом надежды. Молодые гречанки в честь цветка соревновались в беге на празднествах Флоры, где победительницу непременно украшали венком белых лилий. И каждая девушка тешила себя надеждой заполучить подобный венок. В поздней христианской иконографии архангел Гавриил в день Благовещения вручает святой Деве Марии белую лилию. По библейской легенде, она выросла из слёз Евы, изгнанной из рая. По легендам других народов появляется на могилах невинно осуждённых людей. Сибирская легенда повествует о том, что лилия саранка, по-сибирски сарана, выросла из сердца казачьего атамана Ермака, погибшего при завоевании Сибири в 1585 году. И с тех пор цветок придаёт мужество и стойкость воинам. Легенда о саране а жила во время Великой Отечественной войны, воодушевляя на подвиги воинов-сибиряков. Сибирские сторожилы уверяют, кто хоть раз прикоснется к саранке, тот на всю жизнь будет сильным и смелым. На Руси белая лилия считалась символом непорочности и чистоты, потому их часто дарили невестам. Чтилась лилия на Руси и как символ мира, Красота и изящество белой лилии находили отражение в народных песнях, легендах, былинах, во многих художественных произведениях. Важное место занимают лилии в истории Франции. В V веке французский король Хлодвиг на берегах реки Ли одержал победу над германцами. Победители возвращались с поля битвы, украшенные лилиями, и с тех пор на знамёнах и в гербе Франции красуются три лилии, олицетворяя три добродетели: сострадание, правосудие и милосердие. У парижского Лувра, известного музея сокровищ искусств, воздвигнут отливающий золотом памятник Жанне д'Арк. Народная героиня в рыцарских доспехах сидит на коне и держит в руках копье со знаменем. За подвиги во имя родины её после смерти стали называть Дели, Лилейная. На гербе же надарк на синем фоне изображён меч с двумя лилиями по сторонам и венком из лилий сверху. В далёком прошлом всю прибрежную полосу Италии от Пизы до Неаполя занимали болота. По всей вероятности, там и зародилась легенда о прекрасной Милинде и болотном царе. Глаза царя мерцали, как фосфоресцирующие гнилушки, а вместо ног были лягушачьи лапки. И всё же он стал мужем красавицы Милинды, заполучить которой ему помогла жёлтая кубышка, олицетворяющая историю измены и коварства. Гуляя с подругами у болотистого озера, Мелинда залюбовалась золотистыми плавающими цветами, и, чтобы сорвать один из них, ступила на прибрежный пень, под видом которого притаился владыка трясины. Пень пошел на дно и увлек за собой девушку, а на месте, где она скрылась под водой, всплыли пенки. Белоснежные цветы с жёлтой сердцевиной. Так вслед за обманчицами кубышками появились водяные лилии кувшинки, означающие на старинном языке цветов ты никогда не должен меня обманывать. Лилии первоклассные декоративные растения, и начало их культуры восходит к далёкому прошлому. Древнейшее из культивируемых растений лилия белоснежная. В диком виде встречается в Ливане, Палестине и в Сирии. Люди давно научились выращивать в садах белые, жёлтые, красные и красные в крапинку лилии, которые называются тигровыми. В России белые лилии начали культивировать при Петре 1. И если белая лилия является символом невинности и чистоты, то красная олицетворяет застенчивость, ибо по её лепесткам как бы разлилась краска стыда. Нельзя не вспомнить и уже упоминаемую лилию саранку, которая почти не похожа на своих сестёр. Если белая лилия по виду холодна, строга равнодушна, то саранка явна её противоположность. Лепестки её цветов точно вывёрнуты наизнанку. Кажется, саранка вот-вот готова пуститься в пляс. Но самой прекрасной из всех считается Лауенбургская лилия. Когда она впервые расцвела, то выглядела столь нарядно, что дикие цветы склонили перед ней венчики, деревья затрепетали листьями, а воздух был напоён чудесным запахом. С влагой в венчике она была похожа на жемчужину. Ах, белоснежные нежные лилии! Где, под какими лучами вы вызрели? Белых лебедушек лебеди вывели, И не поймешь, где птенцы, а где лилии. Камень пороский своею белизною, А нарт ароматом лилию не превзойдут. «Я полагаю, что следом за золотом роз подобает лилии тисеребру, ведь своим ароматом и видом лилия, как полагают, и роз красоте не уступит». Так величественно и вдохновенно отзывается о цветке французский врач Одо из Мэна. Самой редкой и, следовательно, самой ценной из лилий считается лилия королевская, родиной которой является западный Сычуань, Китая, узкая долина, затерянная среди гор в снежных попахах. В 1903 году сюда впервые добрался английский ботаник Вильсон, которому и принадлежит приоритет в открытии этого растения с белоснежными цветами. Луковицы лилий были доставлены в Англию, а из Англии ее лилейное высочество – отправилось в триумфальное шествие по садам и паркам мира.